Глава 17. Время поездки в холмы неуклонно приближалось. И только это, пожалуй, омрачало нашу жизнь. Дни летели просто с бешеной скоростью. Мы втянулись в учебу, и я даже перестала пропускать пары. Пробежки по утрам Китти все так же ненавидела, но, по крайней мере, они перестали причинять ей физические страдания. А еще она начала замечать первые плюсы. Ей проще давались спортивные дисциплины. Поэтому она продолжала стенать, правда, уже больше по привычке, а я также по привычке не давала ей филонить. Теперь каждый день у нас начинался одинаково, с раннего подъема и свежего воздуха. Лично я получила заряд бодрости на весь день. Первым по утрам с нами стал бегать Сильх. Ему это было не нужно, он не уставал совсем и умудрялся сделать не один круг, как мы, а три. Но парень старался быть со мной каждую свободную минуту даже во время пробежек. Это подкупало. А позже к нашей компании добавились близнецы, поэтому утренние пробежки превратились в особенный ритуал, как и вечерние посиделки на крыше. Даже Сабрина в эту неделю меня не доставала. То ли смирилась, то ли готовила ответный удар. Я надеялась на первый вариант, но испытывала закономерные сомнения. Такие, как она, идут до конца. Ночь перед поездкой я спала плохо. Во мне боролись две противоположных эмоции — нежелание видеть повелителя и страх возможных проблем, с одной стороны, и трепет, который я испытывала от предвкушения самой дороги и холмов, по которым скучала, с другой. «Скажи, если вы не объявитесь вовремя, куда бежать и что делать?» — с тревогой спросила Китти, которая, кажется, не спала вместе со мной. По крайней мере, вскочила она, едва я только оторвала голову от подушки. И с тех пор не отходила от меня ни на шаг. Не удивлюсь, если сидела под дверью, пока я принимала душ. Подруга переживала за меня, и это было так трогательно, что я чуть не расплакалась. Но это так удивило, что слезы высохли сами собой, и я начала усиленно соображать. «Гранд Мэршу», — ответила я на вопрос. «Что бы ни сказали в холмах, ни я, ни Сильх не останемся там по доброй воле. И ректор это знает». «А Сабрина едет на этот праздник?» — спросила Нора. Она сидела на моей кровати и жевала шоколадку, откусывая от целой плитки. «Представления не имею», — отозвалась я. «Не с нами точно, но событие такое, что, думаю, она будет, и явно попытается вешаться на сильха Знали бы вы, как я хочу остаться тут!» «Так останься!» — тут же предложили подруги. «Не могу». Я покачала головой. «Там мама». «Если я не приеду, он накажет ее. «А если не приедет Сильх? Меня». «И это будет длиться бесконечно?» — воскликнула Нора. «Ты ведь понимаешь, что он может шантажировать вас постоянно, не только этой поездкой». «Вероятнее всего». Я вздохнула, снова впадая в уныние. «Пока в его руках власть». «Отберите». «Предлагаешь убить». «А других способов нет?» «Ну, мы пока не нашли». «Но давайте не будем о плохом», — предложила я. «Просто понадеемся, что эти два дня пролетят быстро, и мы с Сильхом забудем о повелителе до лета или вообще до следующего года». Прощались мы так, словно расставались на долгие годы, а не на выходные. Я еле сбежала от девчонок, которые норовили обнять меня еще раз напоследок. Сильх ждал меня за воротами академии. Левит Кэп, присланный повелителем, стоял тут же, новый, блестящий, внушительный. Кататься на таком — одно удовольствие. Правда, проехать нам на нем предстояло всего ничего до выезда из города. Дальше в холмы не попадешь на транспорте смертных. В мире фейри — свои законы. То, что холмы находятся в иной реальности, и дает им право быть государством в государстве. Я забралась в левит-кэп и устроилась на мягком кожаном сиденье. Сильх расположился напротив меня, и мы тронулись в путь. «Нервничаешь?» — спросил он, и я кивнула. Руки были холодными и дрожали. Я подумала и перелезла со своего места к Сильху, свернулась калачиком, устроившись у него на руках, как кошка, и только после этого тихо шепнула. «Да, я боюсь, что мы не сможем отвоевать право быть вместе». Боюсь, что это путешествие в один конец. Он не отпустит меня, Сильх. А я не уеду, если он будет угрожать маме. Патовая ситуация. Мы что-нибудь придумаем. Что? Пока не знаю точно, но некоторые мысли есть. Главное, доверяй мне и не бойся. Повелитель хитер и осторожен. Но я его сын. «Надеюсь, что достойный». Я не видела сейчас Сильха, но была уверена, что на его губах блуждает холодная и расчетливая улыбка, такая, что часто бывает на лице его отца. Экипаж остановился за городом, и мы вышли. Перед нами расстилалось бесконечное поле, голое, потому что урожай уже убрали. Тут гулял ветер, и водитель Левит Кэба посмотрел на нас с сомнением и жалостью, прежде чем уехать. Ему не понять. А мы с Сильхом взялись за руки и синхронно уставились в небо, где уже появились две стремительно приближающиеся точки. Я наблюдала за тем, как они растут и принимают очертания, совершенные создания, которые живут только в холмах. За их пределами пегасы — всего лишь красивая легенда. Когда хрустальные копыты коснулись комья в земли, я улыбнулась. Белоснежная, лоснящаяся шкура переливающаяся в солнечных лучах серебряная грива и словно ледяные ажурные крылья. Они совершенны, и, в отличие от земных лошадей, у небесных голубые глаза. «Привет, мой хороший», — произнесла я и протянула руку к ближайшей морде. По ладони прошлись мягкие теплые губы. Конь заржал, тряхнул роскошной гривой и опустился на колени, признавая во мне достойную, и приглашая запрыгнуть на спину. Рядом Сильх оседлал второго пегаса. Я покрепче ухватилась за поводья, и мы взмыли в небо, оставляя внизу мир, к которому я только начала привыкать. Сердце забилось в бешеном ритме, и все тревоги на время отступили. Я предвкушала встречу с землями Фейри, самым красивым местом в этой вселенной. Крылья пегасов защищали всадников от холода, дождя и ветра. Можно было просто любоваться пролетающими мимо белоснежными облаками, крошечным городом под ногами, чернеющими лесами и горами на горизонте. Именно так для меня начинались холмы с пьянящего чувства полета, с невероятных облаков, со снежных вершин и узких голубых лент трек, петляющих по лугам. Пегас нырнул в ближайшее облако, меня поглотил густой молочный туман, в котором я на мгновение потерялась — А когда, наконец, ориентировалась в пространстве, конь устремился вниз. Я крепче схватилась за поводья, зная, что спустя секунду увижу волшебный край. Из плотной белой массы мы вынырнули уже в холмах. Под копытами пегаса была ярко зеленая шелковистая трава. А мне в лицо влетел рой разноцветных бабочек. Дом. Пело сердце, и я торопливо откинула у дела. Спешилась, похлопала коня по морде, прощаясь, и замерла, раскинув руки среди лесной поляны. Пегас заржал и снова взмыл в небо. Он свою задачу выполнил. А я торопилась насладиться холмами, в которых нет пока фейри. Это место прекрасно в своей пустынности. Здесь было идеально абсолютно все. И как в таком невероятно красивом месте... Могли жить фейри с отвратительным характером, жестокие и злые. Для меня всегда это было тайной. Даже когда я сама стала такой же, как они. Сильх стоял рядом и не мешал. Он не испытывал такого пиетета перед холмами. Не уверена, что он вообще замечал красоту вокруг. Первое, что я сделала это разулась. По шёлковой траве лучше всего бегать босиком. Принц хмыкнул и забрал мои полусапожки. И ты еще говоришь, что в тебе нет крови фейри. «Флави, ты больше Фейри, чем я. Но мы же выяснили, что в моей родне они затесались, так что все нормально. Мое поведение в пределах нормы. Я действительно соскучилась по всему этому. Я неопределенно махнула руками, показывая сразу и на огромные кусты салыми цветами, и на вековой дуб в стороне, и на холм, по склону которого бежал чистейший ручей. Возле него на полянке всегда паслись белоснежные кролики. «Ты уже насладилась красотами?» — снисходительно поинтересовался принц. «Нет». Я покачала головой. «Ты прекрасно знаешь, этим местом нельзя насладиться». «А пошли длинной дорогой до дворца», — попросила я. «Ну, пожалуйста. Я хочу видеть холмы, но не хочу встречаться с их жителями. Давай отсрочим этот неприятный момент». «Пошли». — хмыкнул Сильх. — Ты же не хотела сюда ехать. Но едва очутилась тут, мнение поменялось. — Ты знаешь причины, — отмахнулась я. — А так, в холмах мое сердце. Мне тут нравится. Смотри, какое солнышко теплое. И воздух. Где ты найдешь такой воздух? От него голова кружится. Пошли гулять, и не будем думать о плохом, пока есть такая возможность. Как только окажемся во дворце... «Игнорировать проблемы уже не получится». Сильх покачал головой, взял меня за руку и повел в сторону журчащего ручья. По его берегу шла тенистая аллейка, сначала к озеру, потом по просторному парку к центральному входу во дворец повелителя. Места, которые были знакомы и мне, и ему с самого детства. Мы неспешно прогуливались и не торопились во дворец, но было бы странно, если бы под самым носом у повелителя нам дали насладиться тишиной и друг другом. Нас нагнали уже у озера, когда я сидела на берегу и трогала рукой ледяную кристально чистую воду, приманивая двух белых лебедей. Гордые птицы подплывать не желали, потому что чувствовали, я с пустыми руками, а я не теряла надежды их подманить. «Повелитель беспокоится», — раздалось за спиной, — И я едва не сверзилась в воду. Сельх меня поддержал и холодно поинтересовался у Весильма, мажордома замка на холме. И что же отца так волнует, раз он решил послать тебя? Беспокоится, что мы уже забыли холмы и не сможем найти дорогу до своих комнат? Он переживает, успеете ли вы привести себя в порядок к ужину. Накроют в розовой гостиной в девять вечера. До девяти вечера еще куча времени. И, тем не менее, вам стоит отдохнуть. И никто не отменял гигиенические процедуры». Немолодой Фейри, о возрасте которого говорили лишь манеры, сохранившиеся с прошлого века, был непреклонен. «Передай отцу, что мы способны рассчитать время прогулки. Не нужно за нами следить». «Как скажете». Мажордом поклонился и, к счастью, настаивать не стал. Но настроение пропало. Наше прибытие заметили и теперь ждали во дворце. Погулять спокойно не дадут. Это совершенно точно. На смену весельму придет кто-нибудь другой. Прибегут горничные, чтобы посоветоваться по поводу выбора платья и туфель. Потом попадется кто-то из загадочных друзей, устроит репетицию, оркестр. Короче, проще идти в замок и готовиться к ужину. Но был и положительный момент. Лучше ужин, чем личная аудиенция. Если повелитель велел готовиться к ужину, значит, не планирует встречаться с нами до него. Мы шли к дворцу, как на казнь. Держались за руки, словно искали опору друг в друге, и показывали всему миру, что теперь мы будем сражаться со всеми неприятностями вместе. Если сад вокруг дворца был сказочно волшебным, с цветущими деревьями, стайками разноцветных птичек, перелетающими с бутона на бутон, то дворец возвышался над всем этим великолепием мрачной каменной махиной с десятком башен-шпилей, рвущих в клочья облака. Узкие витражные окна, высокие металлические ворота и лестница из 120 обсидиановых ступеней, огибающая по спирали здание дворца. Даже для нас повелитель не сделал исключения. Каждый, явившийся во дворец, был обязан проделать этот путь — Засвидетельствовав свое почтение к властелину земель Фейри. Меня всегда удивляло, насколько дворец выбивается из общей атмосферы холмов. Он тоже был красив, как и все тут, но другой мрачной красотой. Под ногами сверкали на солнце черные глянцевые ступени. Резные перила были увиты алыми плетистыми розами. Если неосторожно коснуться рукой, можно до крови царапаться о шипы темно серый с багровыми прожилками камень-стен, смотрелся так, будто замок истекает кровью. Я привыкла к величественной красоте замка на холме, но на тех, кто видел его в первый раз, он производил неизгладимое впечатление. К счастью, внутри замка нас никто не встречал. Слуги были заняты своими делами. Дворецкий, конечно, вышел и приветствовал поклоном. Он знал нас много лет. Но за эти годы я ни разу не видела улыбки на его лице, похожем на восковую маску. Мы миновали огромный холл с полом из розового мрамора и высокими черными колоннами на фоне серых стен и поднялись по лестнице на второй этаж. Тут наши пути разошлись, мои покои находятся выше, а Сильх отправился к себе. Правда, перед этим притянул меня к себе и нагло поцеловал, зная, что глаза и уши повелителя тут есть везде. Ему донесут раньше, чем мы дойдем до своих покоев, и мне страшно думать о том, какие последствия будет иметь этот дерзкий жест. Смесь восторга, адреналина и страха — вот что для меня наш поцелуй. И я не готова отказаться от этих ощущений. Даже если потом будет очень больно, я не хочу быть осторожной. Не хочу отказываться от права любить и терять голову. Я забежала к себе в покое с глупой улыбкой. Запретная, но такая желанная любовь придавала сил и заставляла буквально летать. В моей комнате все было так, как я оставила месяц назад. Все любимые мелочи на туалетном столике, полки с книгами. Горничные навели идеальный порядок. Кровать была заправлена моим любимым лавандовым покрывалом. На распахнутом окне стояла ваза со свежими цветами, над которыми кружили бабочки. причем и бабочки, и цветы были подобраны в тон интерьеру. А на двери в гардеробную висело платье. С одной стороны, невероятно красивое. С другой... Уже по нему я поняла, что расстроила повелителя. Эта мысль была как ушат холодной воды. Нет. Я вернулась не домой. Я вернулась в клетку в которую меня хотят заточить на всю жизнь. Внезапно до боли в сердце и скручивающегося желудка захотелось увидеть маму, просто как в детстве, обнять и поплакать у нее на плече. Я соскучилась и очень нуждалась во встрече с ней наедине, без повелителя и слуг. Но такие встречи практически прекратились. И уже давно. Нас словно искусственно отдалили друг от друга. Странно, что я только сейчас это поняла. Я была своевольной, капризной и эгоистичной. Не скажу, что не общалась с мамой, но на время, как, наверное, любой подросток, утратила контакт. Меня не напрягало, что встречи стали реже, и при них присутствовали слуги или повелитель. У меня не было секретов, которые я бы хотела обсудить только с мамой. Я выскочила в коридор, но буквально через несколько метров наткнулась на трех горничных, высоких и статных, как на подбор, Такие могут скрутить в два счета. Я до недавнего времени даже не задумывалась, зачем они здесь и почему такой комплекции. Они никогда не смели даже косо взглянуть в мою сторону. Да и сейчас на их лицах застыли вежливые улыбки. Только сейчас они мне напоминали оскал. «И куда вы бежите, госпожа?» Низким голосом спросила та, что была ближе всего ко мне. «До ужина осталось не так много времени». Не так много, удивилась я. Три часа. Еще масса времени. Я хочу поздороваться с мамой. Ваша матушка уже приступила к сборам не стоит ее беспокоить. Вы увидите ее на ужине. Серьезно? Я замерла, опешив от такой наглости. Мне теперь запрещено говорить с мамой тогда, когда я этого хочу. Нет, конечно, улыбнулась правая горничная. Я даже имен их не запоминала. Горничные менялись часто, но все они были неуловимо похожи друг на друга. «Как вы могли подумать? Просто повелитель соскучился по вам и по принцу. Нужно порадовать его цветущим видом. Он лично выбирал для вас платье. Пойдемте, госпожа, у нас много дел. И не отвлекайте матушку. Вы же знаете, как она старается всегда быть идеальной для повелителя». Мне хотелось устроить безобразный скандал и добиться своего. Но, подумав, я решила не вступать в открытую конфронтацию. Если меня и правда не хотят допускать к маме, нужно просто действовать тоньше. Переть на пролом в мире фейри — не лучшая идея. Здесь бал правит хитрость. Я всегда умела ей пользоваться. Поэтому я спрятала злость за такой же ненатуральной улыбкой, как у остановивших меня женщин, и милость его позволила. Ну что, пойдемте делать из меня еще большую красотку, чем я сейчас есть.